Глеб часто так думал и никогда не додумывал до конца. Ну, не получалось у него. Зато когда он смотрел на Инну с Ястребовым, всё получалось. Ему казалось, что они-то точно знают зачем. Ему казалось, что они старше, умнее, опытнее, и поэтому умеют видеть друг в друге самое главное и ценить это главное. А что это такое главное, Глеб так и не понимал хорошенько.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 Ну, совсем странная. Инна помолчала немного. Звоницкому показалось, что она ушла куда-то с телефоном, потому что в трубке стало тихо-тихо. — Да ничего она не странная, Глеб, — задумчиво сказала Инна. — Она несчастная очень. Мать, отец, брат и все бросили. Матери и отца на свете нет, и брата бы лучше тоже не было. Муж помнишь? Всё на другой женицы порывался. Тут, знаешь, не то, что в странный стане, что ты с ума в одночасье сойдёшь. У тебя есть её телефон? Я бы ей позвонила, может, повидались бы. Найду её, Васильевна. И они попрощались. Стоя у окна, Глеб ещё некоторое время раздумывал, правда ли ястребов летит отдохнуть и поболтаться, как выразила Сильна, или всё-таки с некой проверкой его глебовой деятельности но так ничего толком и не придумал. Послезавтра всё станет понятно. Хорошо бы, конечно, женика прямо сегодня дожать и преподнести начальству дожатого на блюдечке с голубой каемочкой. Так сказать, продемонстрировать выучку и приобретённые навыки в условиях, приближённых к боевым. Глеб разложил на широченной кровати бумаги и ещё раз внимательно всё просмотрел.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 Неизвестно, ибо была она простой русской женщиной и из восточных редкостей понимала только индийские медные вазы и платьишки из морлёвки. В Питере возможности развернуться, в смысле образования детей, было гораздо больше. Настолько больше, что однажды в военно-морском музее Катя, ей было тогда лет 12, стала на лестнице на четвереньки и поползла. Сил идти дальше у неё не было.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 сам Мухин на заднем плане долго и недовольно гудел что-то малоразборчивое что тут и мать уж очень нельзя так меня не жалеешь хоть бы детей пожалела Таскалась бы сама в свою скунс камеру до военный музей очень он девчонке нужен музей этот любовь Ивановна поправляла что камера не скунс а кунст кунст камера